Борьба учителей за предотвращение глобальной катастрофы. 21 января 1938 Явим заботу и одержителях великого мирового равновесия. Подумать надо, как тяжко им удерживать равновесие, которое человечество стремится ежеминутно нарушить непоправимо не говоря уже о страшном напряжении, которого требует обуздание подземного огня, бушующего как никогда в недрах земли, но невыразимо тяжко удерживать мир в постоянном уравновесии, чтобы охранить то, что принадлежит эволюции или новому строительству. Никто об этом не задумывается. Отсюда и все близорукие суждения, ведущие к решениям вроде Мюнхенского. сейчас. Принято попирать то, что могло бы явиться спасением, но, конечно, если было бы иначе, то и ангел на столбах света не поднял бы меч и не свернулся бы свитком уже сложившейся кармы. Так явимся свидетелями великих событий.